Глава 10. Лили. Мама учила меня с волками жить, по поволчьи выть. Поэтому я начинаю думать, как другие. И в конце концов мне удается почувствовать себя в своей стихии. Почти. Я общалась с ними на занятиях, смеялась, хорошо проводила время и даже ходила на вечеринки. Кстати, тут вместо «Выпьем по аперитиву» спрашивали «По бокальчику?» и речь шла не о заслуженной рюмочке «Рикар» ровно в шесть вечера. «Рикар» — французский алкогольный напиток на основе аниса и натурального экстракта солодки. Один из самых популярных анисовых аперитивов в Европе. Нет, они потягивали апероль шприц а то и шампанское при удобном случае. А по вечерам можно пуститься во все тяжкие и заглянуть в папин бар с крепким алкоголем. Виски или коньяк, как правило, разбавленный колой, или дешевым апельсиновым соком. Большая часть вечеринок проходила за пределами учебного заведения. В их квартирах с высокими потолками, с лепниной и каминами, которые так отличались от квартир в многоэтажках, где я выросла. От моей теперешней зеленой комнаты с единственным окном в металлической раме. Как бы я хотела, чтобы у меня была такая богатая квартира. Как бы я заботилась о ней. Я бы никому не позволила тушить окурки, о паркет елочкой. Ходить по нему на шпильках или обливать дешевым красным вином. Я бы не стала приглашать домой по 60 человек. Я бы устраивала ужины, мы бы пили хорошее вино и ели изысканные блюда. А главное, я бы обставила квартиру красивой мебелью и повесила бы на стены картины. Я даже знала, какой будет первая картина. Я часто проходила мимо галереи, на улице Руаяль, иногда даже делала крюк, чтобы постоять перед витриной, и подолгу разглядывала небольшую картину, портрет, который кого-то мне напоминал. Самые приветливые среди моих сокурсников — те, кто, как и я, ищут стажировку. Иногда после лекций мы вместе занимаемся спортом, но никому из них не приходится задумываться о подработке, чтобы сводить концы с концами. Большинство из них доставали деньги из банкомата. А я, наоборот, я деньги в банкомат клала. Помню, как я завела счет в банке и положила на него 100 евро. Первую заработанную в своей жизни купюру. Мне было 15 лет. И я получила ее за то, что поработала официанткой на свадьбе у наших друзей. Но я забыла указать на конверте номер счета, на который нужно зачислить деньги. Один из способов положить наличные деньги на счет во французском банке запечатать их в конверт, указав данные получателя, общую сумму, число банкнот того или иного достоинства и опустить в специальный ящик в отделении банка. Как правило, деньги поступают на счет в течение одного-двух дней. Я проплакала все выходные и весь понедельник. А во вторник утром пришла в банк к открытию и мне сказали «Ничего страшного, мы вам верим, мадмуазель. К нам редко попадают деньги без указания счета получателя». В поисках стажировки я прошла несколько собеседований. Это были либо малоинтересные для меня компании, либо вакансии, которые не вполне отвечали моим желаниям. Кроме меня, на эти места претендовали еще по два кандидата, и я ждала и ждала, когда мне перезвонят. Но вот я снова зашла на сайт с объявлениями о стажировке и увидела, что предложений уже нет. Все распределены. Я позвонила знакомой, которая два дня назад волновалась так же, как и я. «А так ты не знаешь, кто получил стажировку, и каким образом?» Спросила она. «Нормально, если бы работу получил тот, кто лучше меня. Если бы она досталась тому, кто не нуждается в деньгах, но хочет получить опыт в профессии, тоже нет проблем. Но в этом случае...» Я была в шоке, когда поняла, что выбрали того, кто прикинулся бедной овечкой, сказав, что он из рабочей крестьянской семьи, которые всего добиваются сами. Но это неправда. В лучшем случае рабочими или крестьянами были его дедушка и бабушка, но не родители. И в еще меньшей степени он сам. У нас всем это прекрасно известно, у него есть связи. В его среде все помогают друг другу, оказывают услугу в обмен на услугу, придерживают, так сказать, друг другу дверь и ловко проскальзывают в нее один за другим. Из простой и скромной семьи? Ну, от скромности он точно не умрет. «Меня бесит то, как он украл это место, отобрал его у нас, присвоил. Каким же бессовестным нужно быть, чтобы получать поздравления с тем, чего ты сам не добился? Тебе самому, значит, вообще нечем похвастаться? У тебя нет ни таланта, который поможет тебе, ни достижений, опираясь на которые можно получить то, чего ты хочешь. Мне почти жаль его». Настоящий перебежчик не стал бы о таком говорить. Он скрывал бы это, чтобы уберечься от навешивания на него ярлыков. Я бы обязательно промолчала. Я хочу, чтобы меня принимали такой, какая я есть без оглядки на мое происхождение. В подачках я не нуждаюсь. Я даже никогда не думала, что мой социальный статус можно превратить в преимущество и воспользоваться им. Но он доказал обратное. Он оказался достойным, а я — последней дурой».